Глава восьмая, в которой Варя видит ангела смерти. Правительственный вестник. Санкт-Петербург. 30 июля 11 августа 1877 года. Несмотря на мучительные приступы эпидемического катара и кровавого поноса, государь провёл последние дни, посещая госпитали, переполненные тифозными больными и ранеными. Его императорское величество относится с такой искренней сердечностью к страдальцам, что невольно становится тепло при этих сценах. Солдатики, как дети, бросаются на подарки и радуются чрезвычайно наивно. Автору сих строк не раз приходилось видеть, как прекрасные синие глаза государя овлажнялись слезою. Невозможно наблюдать эти сцены без особого чувства благоговейного умиления. Сразу же по получении вашей телеграммы я распорядился провести тщательный осмотр палатки и личных вещей убитого. Ничего особенно любопытного не нашли, а позавчера из Бухареста доставили находившиеся при луконе бумаги. И что вы думаете? Варя Боизлива подняла глаза, впервые посмотрев титулярному советнику в лицо. Жалости или того хуже презрения в фандоринском взгляде не прочла, лишь сосредоточенность. И, пожалуй, азарт. Облегчение тут же сменилось стыдом. Тянуло время, страшась возвращения в лагерь, не уняряспускала из-за своего драгоценного реноме, а о Деле и Думе забыла, эгоистка. "Говорите же", потораплила она Фандорина с интересом наблюдавшего за слезинкой, что медленно катилась по вареной щеке. "Вы уж, простите великодушно, что втравил вас в эту историю, виновато произнёс и Рад Петрович. Щако ожидал, но такого, что вы обнаружили в бумагах Лукка, насердито перебила его Варя. Чувствуя, что если разговор не свернёт в деловое русло, она непременно разревётся. Собеседник то ли догадался о подобной возможности, то ли просто счёл тему исчерпанной, но углубляться в бухарестский эпизод не стал. Интереснейшие пометки в записной книжке. Вот взгляните-ка. Он достал из кармана кокетливую книжечку в парчевом переплете и открыл заложенную страничку. Варя пробежала глазами колонку цифр и букв. 19 равно Z минус 1500, 20 равно Z минус 3400 минус I, 21 равно J плюс 5000, Z минус 800, 22 равно Z минус 2900, 23 равно J плюс 5000, «z минус 700», «24 равно z минус 1100», «25 равно j плюс 5000», «z минус 1000», «26 равно z минус 300», «27 равно j плюс 5000», «z минус 2200», «28 равно z минус 1900», «29 равно j плюс 15000», «z плюс i». Прочла еще раз медленнее, потом снова. Ужасно хотелось проявить остроту ума. Это шифр? Нет. Нумерация идёт подряд. Список номера полков, количество солдат, может быть, потери и пополнения. Зачастила Варя на морче флоп. Значит, Лукан всё-таки был шпион. Но что означают буквы Z, J и? А может это формулы или уравнения? Вы льстите покойнику Варвар Андреевно. — Все гораздо проще. Если это и уравнения, то весьма незамысловатые, правда, с одним неизвестным. — Только с одним? — поразилась Варя. — Посмотрите внимательней. — В первой колонке, разумеется, числа. Лукон ставит после них двойную черточку. — С девятнадцатого по двадцать девятый июля по западному стилю. Чем занимался полковник в эти дни? — Откуда мне знать? Я же за ним не следила. Варя подумала. Ну, в штабе, наверное, был на позиции ездил. Ни разу не видел, чтобы Лукан ездил на позиции. В основном встречал его только в одном месте в клубе. Вот именно. И чем он там занимался? Да ничем, в карты резался. Браво, Варвара Андреевна. Она взглянула на листок ещё раз. Так это он карточные расчёты записывал. После Z минус После J всегда плюс, значит, буквы Z он помечал проигрыши, а буквы J выигрыши. Только и всего. Валер разочарованно пожал плечами. Но где же здесь шпионаж? А никакого шпионажа не было. Шпионаж высокое искусство. Здесь же мы имеем дело с элементарным подкупом и предательством. 19 июля накануне первой плевны в клубе появился бритёр Зуров и Лукан втянулся в игру. Выходит Z это Зуров. — воскликнула Варя. «Погодите — Погодите-ка! Она зашептала, глядя на цифры. 49, 7 в уме, 104, и подытожила. Всего он проиграл Зурову 15800. Вроде бы сходится. И Полит ведь тоже говорил про 15000. Однако что такое «и»? Полагаю, пресловутый перстень, по-румынски «инел». 20 июля Лукан его проиграл, 29-го отыграл обратно. — Однако кто такой Джей? — потерла лоб Варя. Среди игроков на Джей вроде бы никого не было. У этого человека Лукан выиграл, хмм, ого, 35.000. Что-то не припоминаю за полковников таких крупных выигрышей. Он бы непременно похвастался. Тут хвастаться было нечем. Это не выигрыш, а гонорар за измену. Первый раз загадочный Джей вручил полковнику деньги 21 июля, когда Локан проигрался Зурово в пух и прах. Далее покойный получал от своего неведомого покровителя по пять тысяч. Двадцать третьего, двадцать пятого и двадцать седьмого, то есть через день. Это и позволяло ему вести игру с апполитом. Двадцать девятого июля Лукан получил сразу пятнадцать тысяч. Спрашивается, почему так много и почему именно двадцать девятого? — Он продал диспозицию второй плевны, — ахнула Варя. Роковой штурм произошёл 30 июля на следующий день. Ещё раз браво. Вот вам секреты Луконовской поразориливости и поразительной точности турецких артиллеристов, расстрелявших наши колонны ещё на подходе по площадям. Но кто таков этот Джей? Неужто вы никого не подозреваете? Отчего же? невнятно проборчал Фондорин. Подозреваю, однако пока не складывается. Значит, нужно просто найти этого самого Джей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 Француз из Бухареста в лагерь так и не вернулся. По словам Ираста Петровича, дуэлянты подержали под арестом и велели в 24 часа покинуть территорию румынского княжества. В надежде по встречать Зурова или хотя бы Маклафлина и выведать у них, насколько сурово к преступнице общественное мнение, бедная Варя прогуливалась кругами вокруг пестревшего разноцветными флажками шатра, держа дистанцию в 100 шагов. Податься было решительно некуда. А идти к себе в палатку очень уж не хотелось. Милосердные сёстры, славные, но ограниченные создания, снова станут обсуждать, кто из врачей душка, а кто злюка, и всерьёз ли однорукий поручик Штрумф из шестнадцатой палаты сделал предложение Насте Прянишниковой. Полок шатра калыхнулся, Варя увидела приземистую фигуру в синем жандармском мундире и поспешно отвернулась, сделав вид, что любуется осточертевшим видом деревеньки Богод, приютившей штаб главнокомандующего. Где спрашивается справедливость? Подлый интриган и аппричник Казанзаки ходят в клуб запросто, а она, в сущности, невинная жертва обстоятельств, топчется на пыльной дороге, словно какая-то дворняжка. Варя возмущённо тряхнула головой и твёрдо решила убраться в свояси, но сзади раздался вкрадчивый голос ненавистного грека. Госпожа Суворова, какая приятная встреча. Варя обернулась и скорчила гримасу, уверенная, что за непривычной любезностью подполковника немедленно последует какой-нибудь змеиный укус. Казанзаки смотрел на неё, растянув толстые губы в улыбке, а взгляд у него был непонятный, чуть ли не искательный. Все в клубе только о вас и говорят, ждут с нетерпением. Не каждый день, знаете ли, из-за прекрасных дам клинки скрещивают, да ещё с летальным исходом. Насторожно нахмурившись, Варя ждала подвоха, но жандарм заулыбался еще слаще. «Граф Зуров еще даючи расписал всю эту эскападу в сочнейших красках, а сегодня еще и статья эта». Какая статья, не на шутку перепугалась Варя? «Ну как же!» «Наш опальный Девре разразился в Ревью Порезьен целой полосой, в которой описывает поединок. Романтично. Вас именует исключительно ля бель мадмазелес. И что же?» Варен голос чуть дрогнул. «Никто меня не винит?» — Казанзаки приподнял густейшие брови. «Разве что Маклафлин и Еремей Ионович. Но первый известный Брюзга, а второй редко наезжает, только если с Соболевым. Кстати, Перепелкину за последний бой Георгий вышел. С каких таких заслуг? Вот что значит оказаться в правильном месте и в правильное время». Подполковник завистливо причмокнул и осторожно перешел к главному. — Все гадают, куда запропастилась наша героиня, а героиня оказывается занята важными государственными делами. Ну-с, что там на уме у хитроумного господина Фондорина? Какие гипотезы по поводу таинственных записей Лукана? Не удивляйтесь, Варвара Андреевна, я в курсе событий. Как-никак заведую особой частью. Вон оно, что подумала Варя из-под лобья, глядя на подполковника. — Так я тебе и сказала. Ишь, какой резвый, наготовенький. Ираст Петрович что такое объяснял, да я не очень поняла, сообщила она наивно похлопав ресницами. Какой-то З, какой-то Ж. Вы лучше спросите у господина титулярного советника сами. Во всяком случае, Петров о начи яблоков ни в чём не виноват, теперь это ясно. В измене, возможно, и не виноват, но в преступной неосторожности наверняка по винен. Голос жандарма лязгнул знакомой сталью. — Пусть пока посидит ваш жених, ничего с ним не сделается. Однако Казанзаки сразу же сменил тон, очевидно вспомнив, что сегодня выступает в ином амплуа. — Все образуется. Ведь я, Варвара Андреевна, не амбициозен и всегда готов признать свою ошибку. Взять хотя бы несравненного месье Девре. Да, признаю, допрашивал, подозревал, были основания. Из-за его пресловутого интервью с турецким полковником — Наша команда не совершила ошибку, погибли люди. Я имел гипотезу, что полковник Алибей, персонаж мифический, придуманный французом то ли из репортёрского числа, то ли из иных менее невинных соображений, теперь вижу, что был несправедлив. Он доверительно понизил голос. Получены агенттурные сведения из Плевны. При Осман по шеде действительно состоит не то помощником, не то советником некий Алибей. На людях почти не показывается. Наш человек видел его издалека, разглядел только пышную черную бороду и темные очки. Иврэ, кстати, тоже про бороду поминал. Борода, очки? Варя тоже понизила голос. Неужто тот самый, как его Анвар и Фенди? Тссс! Казанзаки нервно оглянулся и заговорил еще тише. Уверен, что он очень ловкий господин. Лих обвёл нашего корреспондента вокруг пальца. Всего три табора, говорит, главные силы подойдут не скоро. Разработка незатейливая, но элегантная. Вот мы болваны наживку и заглотили. Однако раз в неудаче первого штурма Девра не виноват, а убитый им Лукан предатель. Получается, что журналистов выдворили неправильно, спросила Варя. Получается, что так. Бедняги просто не повезло, махнул рукой подполковник и придвинулся поближе. Видите, Варвара Андреевна, как я с вами откровенен. Между прочим, секретной информацией поделился. А вы не хотите мне поведать сущий пустяк. Я переписал себе тот листок из книжечки. Бьюсь в третий день, и все попусту. Сначала думал шифр. Не похоже. Перечень или передвижение частей? Потери и пополнение? Ну, скажите же, до чего додумался Фондорин? — Скажу только одно — Всё гораздо проще, снисходительно бронила Варя, и поправив шляпку, лёгкой походкой направилась к пресс-клубу. К третьему и окончательному штурму Плевненской твердыни готовились весь знойный август. Хотя приготовления были окружены строжайшей секретностью, в лагере открыто говорили, что сражение произойдёт не иначе как 30-го, в день высочайшего тезоименитства. С утра до вечера по окрестным долинам и холмам Прихоты и конницы отрабатывали совместные манёвры. По дорогам днём и ночью подтягивались полевые и осадные орудия. Жалко было смотреть на измученных солдатиков в потных гимнастёрках и серых от пыли кепке с солнцезащитными платками, но общее настроение было мстительно-радостным. Всё, мол, кончилось наше терпение. Русские медленно запрягают, да быстро едут. Прихлопнем назойливую плевнинскую муху всей мощью медвежьей десницы. И в клубе, и в офицерской кантине, где столовалась Варя, все разом превратились в стратегов, рисовали схемы, сыпали именами турецких пашей, гадали, откуда будет нанесен главный удар. Несколько раз заезжал Соболев, но держался загадочно и важно, в шахматы больше не играл, на Варю посматривал с достоинством и на злодейку судьбу уже не жаловался». Знакомый штабист шепнул, что генерал-майору в грядущем приступе отводится хоть и не ключевая, но очень важная роль, и под началом у него теперь целых две бригады и один полк, оценили, наконец, Михаила Дмитриевича по заслугам. Вокруг царило оживление, и Варя изо всех сил старалась проникнуться всеобщим подъёмом, но как-то не получалось. По правде говоря, ей до смерти наскучили разговоры о резервах, дислокациях, коммуникациях. К Пети по-прежнему не пускали. Фондорин ходил мрачней ночи и на вопросы отвечал невразумительным мычанием. Зуров появлялся только сопровождая своего патрона косился на Варю взглядом пленённого волка, строил жалостливые рожи буфетчику Семёну, но в карты не играл и вина не просил. В отряде Соболева царила железная дисциплина. Гусар пожаловался шёпотом, что Жиромка прибрал к рукам всё хозяйство и никому вздохнуть не даёт, а Михаил Дмитриевич его оберегает и не даёт закатить хорошую взбучку, скорее был штурм. За все последние дни единственным отрадным событием было возвращение Девре, который, оказывается, пересидел бурю в Кишинёве, а узнав о своей полной реабилитации, поспешил к театру военных действий. Но и француза, которому Варя очень обрадовалась, словно подменили. Он больше не развлекал её занимательными историями, об укорежском инциденте говорить избегал, а всё носился по лагерю, навёрстывая месяц отсутствия, дострочил статейки в своё ревью. В общем, Варя чувствовала себя примерно так же, как в ресторане гостиница Рояль, когда мужчины, унюхав запах крови, словно с цепи сорвались и на чисто забыли о её существовании. Лишь не подтверждение того, что мужчина по самому своему естеству близок к животному миру. Звериное начало выражено в нём очевиднее, чем в женщине, и потому полноценная разновидность Homo sapiens является именно женщина, существо более развитое, тонкое,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 Накануне Раст Петрович объяснил, что помимо обычной артиллерийской подготовки, турок подвергнут психологическому воздействию. Это новое слово в военном искусстве. С первым лучом солнца, когда правоверным пора совершать намаз, 300 русских и румынских орудий откроют ураганный огонь по турецким укреплениям, а ровно в девять канонада прекратится. Осман-паша, ожидая атаки, говорит пошлёт на передовые позиции свежие войска, но не тут-то было. Союзники не двинутся с места, и над Плевненскими просторами воцарится тишина. В 11:00 на недоумивающих турок обрушится новый шквал огня, который продлится до часа дня. Далее опять затишье. Противнику носят раненых и убитых, Наскора латает разрушения, подкатывает новые пушки взамен разбитых, а штурма всё нет. У турков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 Противника накрывает третья волна канонады, а ещё через полчаса на измученных ожиданием турок устремляются штурмовые колонны. Варя поёжилась, представив себя на месте несчастных защитников Плевны. Ведь это ужасно ждать решительных событий и час, и два, и три, и всё попусту. Она бы точно не выдержала. Задуманный хитро, этого у штабных гениев не отнимешь. Бубух, бубух. Ухали тяжёлые осадные орудия. Бух-бух-бух, пожирев вторили полевые пушки. Это надолго подумала Варя. Надо бы позавтракать. Журналисты, неизвещённые о хитроумном плане артиллерийской подготовки, выехали на позицию ещё затемно. Местонахождение корреспондентского пункта следовало обговорить с командованием заранее. И после долгих дискуссий большинством голосов решили проситься на высотку, расположенную между Гривицей, где находился центр позиций, и Лอฟчинским шоссе, за которым располагался левый фланг. Поначалу большинство журналистов хотели обосноваться ближе к правому флангу, потому что главный удар явно намечался именно с той стороны, но Маклафлин и Девре переубедили коллег. Главный аргумент у них был такой: Пусть левый фланг даже кажется второстепенным, но там Соболев, а значит, без сенсаций не обойдётся. Позавтракав вместе с бледными, вздрагивающими от выстрела всёстрами, Варя отправилась разыскивать Ираста Петровича. В штабе титулярного советника не оказалось, в особой части тоже. На всякий случай Варя заглянула к нему в палатку и увидела, что Фондорин приспокойно сидит в складном кресле с книгой в руке и покачивая сафьяновые туфли с загнутым носком пьёт кофе. Вы когда на позицию? спросила Варя, усаживаясь на койку, потому что больше было некуда. Иррас Петрович пожал плечами. Лицо его так и светило с вержем румянцем. Лагерная жизнь явно шла бывшему волонтёру на пользу. Неужто будете сидеть здесь весь день? Давры сказал, что сегодняшнее сражение крупнейший штурм укреплённой позиции за всю мировую историю, грандиознее, чем взятие Малахова кургана. «Ваш Девре любит приврать», — ответил титулярный советник. «Ватерлоу и Бородино были помасштабнее, не говоря уж о Лейпцигской битве народов». «Вы просто чудовище! Решается судьба России. Гибнут тысячи людей, а он сидит, книжку читает. Это, в конце концов, безнравственно. А смотреть с безопасного расстояния, как люди убивают до друг друга, нравственно?» В голосе Раста Петровича от чуда прозвучало человеческое чувство, раздражение. «Благодарю покорно. Я этот спектакль уже наблюдал и даже в нем участвовал. Мне не понравилось. Я уж лучше в обществе та-та-цита». И демонстративно уткнулся в книгу. Варя вскочила, топнула ногой и направилась к выходу, но Фондорин сказал ей в спину. «Вы уж там поосторожней, ладно?» — С корреспондентского пункта не ногой, мало ли что. Она остановилась и удивленно оглянулась на Ираста Петровича. — Заботу проявляете? — Право слово, Варвара Андреевна. Но что вы там потеряли? Сначала будут долго стрелять из пушек, потом побегут вперед и поднимутся клубы дыма. Вы ничего не увидите, только услышите, как одни кричат «Ура!», а другие кричат от боли. Очень интересно. Наша с вами работа не там, а здесь. В, в тылу. Тыловая крыса вспомнила Варе подходящий к случаю термин и оставила мезантропа наедине с его тацитом. В высотку, на которой расположились корреспонденты и военные наблюдатели нейтральных стран, найти оказалось просто. Ещё с дороги, сплошь запруженной повозками с боеприпасами, Варя увидела вдали белое полотнище. Оно вяло покачивалось на ветру, под ним темнело изрядное скопление людей, пожалуй, человек 100, если не больше. Дорожный распорядитель, осипший от крика капитан с красной повязкой на рукаве, распределявший, куда подвозить снаряды в первую очередь, мельком улыбнулся миловидной барышне в кружевной шляпке и махнул рукой. — Туда, туда, мадемуазель! Да, смотрите, никуда не сворачивайте. По белому флагу вражеская артиллерия не бьет, а в прочие места нет-нет, да и залетит снарядик другой. — Ха! Куда, куда попер дубина стеросовая? — Да. «Я ж сказал, четырехфунтовый на шестую!» Варя тронула по воде смирного каурового конька, позаимствованного в лазаретной конюшне, и поехала на флаг, с любопытством озираясь вокруг. Вся долина перед грядой невысоких холмов, за которыми начинались подступы к плевне, была испещрена странными островками. Эта разбившись пород належала на траве пехота, дожидаясь приказа об атаке. Солдаты в полголоса переговаривались — Время от времени то отсюду, то оттуда доносился неестественный громкий хохот. Офицеры, собравшись группками по несколько человек, дымили папиросами. На Варю, ехавшую амазонку, смотрели удивлённо и недоверчиво, словно на существо изынова не настоящего мира. От вида этой шевелящейся, жужжащей долины стало не по себе. Варя отчётливо увидела, как над пыльной травой кружит ангел смерти.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 Варя обратила внимание, что он надел свои знаменитые рыжие опорки. Мы тут как идиоты торчим с самого рассвета, а русские офицеры начали подтягивать только к полудню. Господин Казанзаки пожаловал четверть часа назад. От него мы узнали, что штурм начнётся лишь в 3 часа, весело зачастил журналист. Я вижу, вы тоже заранее знали диспозицию. Нехорошо вам, адмазель Барбара, могли бы и предупредить по-приятельски. Ведь я в 4 утра поднялся, а для меня это хуже смерти. Франц Зуппа мог больше не спешить, и усадив её на складной стул, принялся объяснять. Вон там, на противоположных высотах, укреплённые позиции турок. Видите, где фонтанами вздымаются разрывы? Это самый центр их позиции. Русско-румынская армия вытянулась параллельной линии километров на 15. Нам отсюда можно обозреть только часть этого огромного пространства. Обратите внимание на круглый холм. Да, да нет, не этот, а вон тот, где белый шатёр. Это командный пункт, временная штавка. Там и начальствующий западным отрядом князь Карл Румынский, и главнокомандующий Гранд-дюк Николай, и сам император Александр. О, ракеты, ракеты пошли. Жаopisный зрелищ, не правда ли? Над пустым полем, разделявшим враждующие стороны, крутыми дугами прочертились дымные полосы, словно кто-то нарезал небесную сферу ломтями, как арбуз или каравай. Варя задрала голову и увидела высоко вверху три цветных меча, один близко, другой подальше над императорской ставкой, третий и вовсе над самым горизонтом. "Это, Варвара Андреевна, воздушные шары", сообщил подошедший Казанзаки. "С них при помощи сигнальных флажков ведётся корректировка артиллерийского огня". Смотреть на жандарма было ещё неприятнее, чем всегда. Он возбуждённо похрустывал пальцами, ноздри нервно раздувались.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 Вопреки плану прямо с утра полез в лобовую атаку. Мало того, что оторвался от главных сил и отрезал турецкой коннице, так ещё и подставил под угрозу всю операцию. Ну будет ему на орехи. Казанзаки вынул из кармана золотые часы, взволнованно стёрнул кепи, перекрестился. 3 часа сейчас пойдут. Варя оглянулась и увидела, что вся долина пришла в движение. Островки белых гносцёрок заколыхались, быстро стягиваясь к передовой мимо высотки бежали бледные люди, впереди хотко прихрамывал пожилой офицер с длинными усами. "Не отставай, штыки, выше!" тонко и пронзительно крикнул он, оглядывая Семенцов. "Смотри, там башку оторву!" Мимо уже шли другие ротные колонны, но Варя всё провожала взглядом ту первую, с пожилым командиром и неведомым Семенцовым. Рота развернулась в линию и медленно побежала к далёкому редуту, над которым ещё пуще завздыбели земляные фонтаны. Но «Ну, сейчас он им даст, сказал кто-то рядом. Вдали на поле уже вовсю рвались снаряды, стало плохо видно из-за стелющегося по земле дыма, но Варя на рота пока бежала исправно, и по ней никто, кажется, не стрелял. "Давай, Семенцов, давай", прошептала Варя, сжав кулаки. Вскоре за спинами развернувшися колонн разглядеть своих стало уже невозможно. Когда открытое пространство перед редутом наполнилось белыми гимнастерками до середины, прямо по людской массе аккуратными кустами встали разрывы. Первый, второй, третий, четвертый. Потом чуть ближе еще раз. Первый, второй, третий, четвертый. И еще, и еще. «Густо чешет!» — услышала Варя. «Вот тебе и артподготовка. Не форсить надо было с этой дурацкой психологией, а лупить без передыха. Побежали, бегут!» Казанзаки схватил Варю за плечо и сильно сжал. Она возмущённо взглянула на него снизу вверх, но поняла, что человек не в себе. Кой-как высвободилась, посмотрела на поле. Оно скрылось за пеленой дыма, в котором мелькала белые и летали чёрные комья земли. На холме притихли, из сезивого тумана молча бежала толпа, обтекая наблюдательный пункт с обеих сторон. Варя увидела красные пятна на гимнастёрках и вжала голову в плечи. Дым понемногу редел обнажилась долина, вся в чёрных кругах воронок и белых точках гимнастёрок. Приглядевшись, Варя заметила, что точки шевелятся и услышала глухое, словно идущее из самой земли подвывание. Как раз и пушки стрелять перестали. Первая проба сил закончена, сказал знакомый майор, представленный к журналистам от главного штаба. Крепко засел Осман, придётся повозиться. Сейчас ещё артподготовочка, а потом снова ура-ура. Варю замутила.